Николай Спиридонов, между прочим, дальний родственник знаменитой левой эсэрки Марии Спиридоновой, как-то попал в больницу по поводу воспаления желчного пузыря. Больница была большая, но бедная, как все наши больницы для простонародья, вечно страждущая из-за нехватки койка мест и некомплекта младшего медицинского персонала, пропахшая хлоркой с выбитыми стеклами в уборных, отвратительной кухней и как-то неприятно взволнованная бесконечной склокой между сестрой хозяйкой и главврачом. главврачом.лучаи безобразные и единственные в своем роде мало того что николая разместили на маршевой площадке по пути с третьего этажа на четверт его еще и положили в одну каталку с какой-то престарелой дамой правда, принеся больному искренние извинения в связи с тем, что в больнице остро не достает не только что мест в палатах и обыкновенных железных коек, но даже подушек и одеял. Так они и лежали рядом в течение двух суток, пока кто-то не умер в одиннадцатой палате, Николай лицом к лестнице, пожилая дама лицом к стене. Как-то шел мимо грузный мужчина в белом халате. Николай ему говорит, «Пожалуйста, доктор». Но стучите вашему руководству про это издевательство над людьми. Данная бабушка совершенно меня достала. Храпит всю дорогу, как паровоз. Медик никак не отозвался на этот вопль. Точно он не расслышал жалобы. А соседка, сколько было возможно, повернулась к Николаю и говорит. — Больно вы нежны, как я погляжу. Вы, случаем, не из Вены столицы вальсов к нам приехали погостить? — Почему из Вены? — Нет, я здешний промзоновский в доску свой... Тогда чего вы выступаете, не пойму. Ну как же, эта пресловутая медицина, как хочет, измывается над человеком, а я молчи. Погодите, я еще не так выступлю, потому что я вообще парень-порох. У меня троюродная внучатая бабка была знаменитая революционерка, чуть что сразу за револьвер. Нет, я этого гадства не потерплю. Жизни вы не видели, молодой человек, вот что я вам скажу. «Это я-то жизни не видел. А кто Куйбышевскую ГЭС строил, кто корячился на торфо-разработках, кто все детство просидел на хлебе и молоке, а три привода в милицию ни за что?» «Это все сравнительно баловство. Я вот вам сейчас расскажу про основные вехи моей жизни, какая она была, и вы сразу поймете, почем фунт изюма и как нашу долю следует понимать». Опять прошел мимо грузный мужчина в белом халате, но Николай только посмотрел на него ненавидящими глазами и ни слова не проронил. «Родилась я в деревне, восьмой по счету, а всего нас в семье было шестнадцать душ». В это трудно поверить, но рассказ пожилой дамы взаправду занял без малого двое суток, с перерывами на беспокойный больничный сон, и был настолько захватывающим, что Николай наотрез отказался от процедур. Дослушав рассказ соседки, он с минуту хмуро молчал, а потом сказал. «Это нонсенс какой-то, бабушка, а не жизнь. Главное, малохольным и народ. Таких гавриков, как мы, ни в какой Австралии не найдешь. Вот опять же, лежим мы с вами, как собаки бездомные, на ходу, и родной стране на нас плевать с последнего этажа. Нет, так существовать и отказываюсь, надо что-то делать. Но что делать-то, бабушка? Подскажи». Соседка отвернулась к стене и молвила, «А терпеть!»